Он бежал прямо на отряд ополчения. Но солдаты куда-то спешили и едва глянули на него. Грей свернул к живой изгороди и, с трудом продравшись через нее, очутился на потоптанном поле. На другой его стороне, среди клубов белого порохового дыма, виднелись верхушки яблонь. Грей поспешно нырнул обратно за изгородь. У сада кто-то двигался». Это оказались американские ополченцы в кожаной и домотканной одежде, кое-кто был и вовсе без рубах, и тела их блестели от пота. Они столпились у сада и явно планировали прорваться вглубь, надеясь захватить или обезвредить орудие. Ополченцы сильно шумели, и пушки прекратили стрельбу. Похоже, артиллерист узнал, что приближаются американцы и готовятся к сопротивлению. Да уж, не лучшее время, чтобы окликать его. Вдруг откуда-то с восточной стороны сада раздался приглушенный барабанный бой. Английская пехота на марше. Это лучше, чем артиллерия в саду. Пока пехота идет, они не станут, да и не готовы стрелять безоружного одиночку, как бы он ни был одет. А если у Грея удастся подобраться ближе и привлечь внимание офицера? Но для этого ему все равно придется пересечь открытое пространство перед садом прежде, чем солдаты пройдут мимо. Раздраженно кусая губы, он снова продрался через живую изгородь и побежал прямо сквозь клубы дыма. Чей-то выстрел пригремел совсем рядом, и Грей инстинктивно упал на землю, но потом поднялся и снова побежал, хватая ртом воздух. «О боже! Пушки охраняют стрелки! Егеря!» Впрочем, больше выстрелов не последовало, чтобы стрелки готовились противостоять американскому ополчению. В боку кололо. Грей прижал его рукой. Он уже обижал сад. Барабаны еще слышны, но звук все дальше отдаляется. Только не останавливаться. «Эй, ты!» «Нужно бежать дальше». Но Грей, задыхаясь и не зная, кто его окликнул, замер на миг и обернулся. И его тут же сшибли с ног. Упав на локоть, Грей другой рукой вцепился в волосы мужчины, грязные и влажные. Они скользили между пальцами. Он ударил противника в лицо, вывернулся из-под него, как угорь, засадил ему коленом в живот и поднялся на ноги. «Стой, где стоишь!» – прохрипел кто-то, сорвавшись на фальцет и озадаченный. Грейс замер, тяжело дыша открытым ртом. «Ты грязный недоумок!» – сбивший его на землю мужчина. «Нет, это оказался мальчишка, надо же!» – поднялся с земли. В руках у него был большой камень, а у его брата дубинка. Да, они братья. Кем еще могли быть эти парни? Оба глуповатые на вид, точно индюшаты и, похожи, как две горошины в стручке. Рука Гре потянулась к поясу, где висел подаренный персик кинжал. Он же видел этих парней. Кажется, они сыновья командира. Одного из отрядов ополчения Нью-Джерси. Они его тоже запомнили. Предатель, чертов шпион! Воскликнул один из них. Они стояли между ним и уходящей английской пехотой. Сад остался за спиной Грея, и вся троица была прекрасной мишенью для любого гесенского стрелка, который случайно посмотрит в их направлении. «Послушайте», — сказал Грей, но понял, что это бесполезно. Что-то случилось. Они казались обезумевшими. От страха, злости, горя. Их лица подергивались, а руки дрожали от желания сотворить что-нибудь жестокое. Еще мальчишки, они оба были выше Грея и вполне способны причинить ему вред. «Генерал Фрейзер, где он?» — спросил Грей, надеясь вселить в них сомнения и отвлечь. Глава Семьдесят седьмая. Цена жженной сиены. «Все отряды в сборе, сэр!» – тяжело дыша, сообщил Роберт Маккемен. «Для такого грузного мужчины, как он, даже переход по полям и лугам стал тяжким испытанием. У подмышек мундира темнели пятна пота размером с тарелку». «Хорошо», – ответил Джейми, глядя мимо майора Маккемена. «Из рощи». Выходил отряд лейтенанта Герберта. Солдаты осторожно оглядывались и шли с оружием в руках. Они неплохо справились, хотя опыта у них почти не было. Боже, дай мне благополучно провести их через это. Полуосознанно взмолился Джейми и застыл. Глядя на запад, примерно в сотни ярдов отсюда, у подножия холма, на котором он стоял, двое мальчишек-кредок стояли с камнем и палкой напротив некоего мужчины. Джейми видел лишь его спину, но эту голову со светлыми обрезанными волосами он узнал даже без окровавленной повязки на ней. Грей потянулся к талии, несомненно, с ножом. «Кредак!» – взревел Джейми, и мальчишки вздрогнули. Камень упал, и один из братьев нагнулся, чтобы поднять его, подставляя под удар тощую шею. Грей посмотрел на нее потом, на старшего брата мальчишки, который сжимал палку, как крикетную биту, затем перевел взгляд на Джейми и расслабил руки. Эфрин! вполголоса выругался Джейми. Оставайся здесь, приказал он Биксби и побежал вниз по холму, продирая сквозь густые заросли ольхи и пачкая руки ее липким соком. Где, черт возьми, ваш отряд? без обиняков спросил он мальчишек. Э, -э младший кредок посмотрел на старшего. «Мы не нашли его, сэр», – ответил тот и тяжело сглотнул. «Мы искали, потом наткнулись на отряд красных мундиров и быстро удали оттуда». «А потом мы увидели этого», – указал подбородком на Грея младший кредок. «В лагере все говорили, что он английский шпион». «Вот он тут шпионит, машет им и кричит». «И мы подумали, что наш долг – остановить его, сэр!» – поспешно пояснил старший брат, боясь, как бы младший не перетянул на себя все внимание. «Понятно!» – Джейми потер точку между бровями. «Там словно возник какой-то болезненный узел. С южной стороны до сих пор бежали люди». Но отряд кредока почти весь был здесь, нервно переступаясь ноги на ногу и глядя в сторону Джейми. Неудивительно, барабаны англичан звучали все ближе. По-видимому, именно на этот отряд наткнулись братья кредоки. Именно к нему стремился Грей. «Могу я сказать!» – сказал Грей на немецком, бросив взгляд на Кредегов. Нет, кредоков врачно ответил Джейми. «Нет времени, и если эти двое олухов вернутся в лагерь, то расскажут любому, кто захочет слушать каждое слово их разговора, Джейми и Грея. Меньше всего Джейми нужно, чтобы его сочли вовлеченным в дела английского шпиона». «Я ищу сына», по-английски сказал Грей, снова глянув на кредуков. Есть причина полагать, что он в опасности. «Как и все здесь», — резко ответил Джейми, хотя сердце ёкнуло. Так вот почему Грей нарушил слово. От кого ему грозит опасность? «Сэр! Сэр!» — настойчиво позвал Биксби. «Нужно идти, и немедленно!» Эду! крикнул Джейми в ответ и спросил Грей, кивнув на кредоков. «Почему ты их не убил?» «Ведь у тебя была такая возможность!» Светлая бровь выгнулась над платком, закрывавшим больной глаз Грея. «Ты простил мне, Клэр, но вряд ли простишь убийство твоих людей!» Грей посмотрел на кредоков, пятнистых, будто кекса с изюмом, и столь же сообразительных, по мнению Грея. На миг Джейми захотелось снова ударить его. Судя по выражению лица, Грей это понял, однако не отступил, лишь пристально посмотрел на Джейми здоровым глазом. На этот раз он даст сдачи. Джейми на миг закрыл глаза, пытаясь обуздать гнев. «Идите с этим мужчиной», — сказал он кредокам. «Он ваш пленник». Сняв с пояса пистолет, Грей вручил его старшему кредоку, Тот принял оружие широко раскрытыми глазами. Джейми не сказал ему, что пистолет не заряжен. — А ты пойдешь с ними в тыл, — ровным тоном велел он Грею. — Если Таун еще в руках американцев, проводи их туда. Вежливо кивнув, Грей поджал губы и отвернулся. Джейми схватил его за плечо. Развернул к себе. Грей зло глянул на него, а Джейми пристально посмотрел в его глаз. «Я возвращаю тебе твое слово», произнес он намеренно громко, «чтобы кредеги наверняка его услышали. Понял? Когда ты попадешь в Ингалиштаун, сдашься капитану Марклоку». Грей скривился, но ничего не сказал лишь кивнул перед уходом. Джейми побежал к ждущим его солдатам, но, не выдержав, оглянулся. Подгоняя Кредогов, неуклюжих и суетливых, точно ведомые на рынок гуси, Грей направлялся на юг, в тыл американской армии. Грей явно понял его правильно, и, невзирая на нынешнее положение дел, у Джейми будто камень с души упал. Джон Грей теперь снова военнопленный и находится под стражей, не имея свободы передвижения, а также не имея обязательств чести, которые делали его заложником своего слова, Освобожденный от клятвы. Теперь он может действовать, как любой солдат, в руках врага – сбежать. «Сэр!» – подбежал тяжело дышащий Бигсби. «Там красные мундиры!» «Да-да, Биксби, я слышу. Давайте встретим их!» «Если б не книга-раскраска, я бы это сразу и не заметила!» В третьем или четвертом классе у Брианы была раскраска со сценками из американской революции исключительно благопристойными. Пол Ревер мчится сквозь ночь на коне, Вашингтон пересекает реку Долавер с прискорбной нехваткой моряков, это заметил Фрэнк, и прочее в том же духе. На развороте изображена Молли Питчер. На левой странице она несёт воду к терзаемому жаждой войску, а на правой занимает место раненого мужа у пушки в битве при Монмуте. Похоже, именно так предстоящее сражение будет называться, если этим кто-нибудь заботится. Монмут-кортхаус находится в двух-трёх милях отсюда». Я снова отёрла лицо. Пот тут же был ни при чём. Судя по виду трёх влажных платков, моё лицо постоянно покрывалось сажей. С востока то и дело доносилась пушечная канонада. Манмут находится там. «Ну, раз уж Джон Вашингтон существует, то почему бы не быть и Молли Питчер», пропромотала я, выпив воды и вернувшись к стирке своей окровавленной одежды. Картинка была довольно подробной, а Бри настаивала на том, что цвета должны быть настоящими, никаких розовых или оранжевых пушек – Фрэнк набросал на листе бумаги несколько пушек и раскрасил их в разные цвета: от серого с чёрно-синим, фиолетовым и даже жёлтым оттенками до коричневого с оттенками жжёной сиены и золота. Он не сказал какого цвета настоящие артиллерийские орудия. И в конце концов они с Бри сошлись на том, что пушка должна быть чёрной с прозеленью. Мне доверили красить траву, и когда Бриана устала заштриховать развивающуюся одежду миссис Питчер, я вдруг вспомнила запах тех карандашей. По дороге шёл небольшой отряд. Двое солдат регулярной армии поддерживали сильно спотыкающегося мужчину в светло-зеленом мундире из провинциального лаэлистского полка «Зеленые скиннеры». У высокого солдата континентальной армии руку обвязывал окровавленный шарф. Второй солдат, с виду не раненый, глядел по сторонам, будто охраняя. Зеленый мундир, скорее всего, пленник. Я перевела взгляд на раненого солдата, и благодаря так своевременно вспомнившейся Молли Питчер с потрясением опознала в нем девушку. Бедра ее прикрывал мундир, но было заметно, как они сужаются в коленях. У мужчин бедра прямее, а у женщин тазовые кости расставлены шире. Когда они подошли ближе, я заметила родственное сходство девушки и зелёного мундира. Оба невысокие, лёгкие в кости, с квадратными подбородками и покатыми плечами. Но зелёный мундир всё же был мужчиной. Судя по щетине на щеках и подбородке, в то время как лицо его спутницы... Кто она ему? Сестра? Они выглядят почти ровесниками, а казалось гладким, словно яйцо, и таким же белым. У второго мужчины лицо красное, словно доменная печь. Казалось, тронь и обожжёшься. Глаза две белые щёлки, голова покачивалась на тонкой шее. — Он ранен? — спросила я, поддерживая его под руку и сажая на табурет. Сев, он тут же обмяк, и упал бы, не подхвати я его. Девушка испуганно ахнула, протянула к нему руку, но сама чуть не упала. «Спасибо, другой солдат удержал». «Его ударили по голове», — взволнованно признался он. «Я!» — стукнул его рукоятью меча. «Помоги мне уложить его». Я нащупала за ухом мужчины здоровенную шишку, но череп, кажется, цел. Скорее всего, сотрясение. Внезапно мужчина выгнулся и высунул изо рта кончик языка.